«А неплохо вот тут отстроились», — произнес я, войдя через буквально пространственный разлом, окруженный руинами. многое места у вас». «Библиотека странников». Она была действительно огромна. Так еще и потенциал ее был даже выше, чем у двери в никуда. Здесь же находилась и главная база, которая связывала все ячейки длани змея или змеи. Признаться, точного варианта и не было, ведь оригинал названия был на языке, который Пола не уточнял. Что же касается самой базы, то да, она была огромна. Здесь имелся целый городок, правда, пускали сюда жить очень немногих, тех, кто прошел особый отбор. Большинство же приходило и уходило, надолго не задерживалось, как и в целом было просто вынуждено работать в физическом мире. «Сначала я поговорю с ЛС, потом найду тебя». Прояснила дальнейшие планы Кобра. Пока можешь осмотреться, побродить среди тех, кого твои хозяева убьют совсем скоро. Так как место это было не совсем обычно, то вторженцам придется несладко Множество иллюзий, зеркальные лабиринты, куча укрепленных пунктов, где уже навалено оружие с метками алого молота. Пробиваться здесь будет сложнее, чем во Вьетнаме. И змеи будут валиться на захватчиков как из-под пола, с потолка, так еще и буквально из других пространственных карманов, которые соединялись в единую сеть, изученную лишь теми, кто здесь жил. Впрочем, все равно шансов у длони змея было немного. У фонда имелись и свои монстры, которые выжгут здесь все. на да, бедолагам из Мога, простым смертным боевикам, придется несладко Трупов будет много, но если в дело пусть от того же Авеля, или еще Кристина М. явится сама, про появление члена Совета О5 и говорить не будем, все равно всех вынесут вперед ногами. Хотя планов фонда я не знал, так что была вероятность, что все решат переговорами. Ведь фонд не столь агрессивен, как ГОК, потому предпочитает сначала говорить и давать шанс на капитуляцию, а потом уже прибегает к ультронасилию. Потому, пока еще здесь все не заполыхало, я быстро направился непосредственно в саму библиотеку, чтобы провести время хоть с какой-то пользой, а также найти ответы на ряд вопросов, что оставались для меня тайной слишком давно. Смертник проходил вдоль выстроившихся бойцов своего отряда. Его отряд будет участвовать в операции по сдерживанию и взятию под контроль библиотеки странников. Взглядом опытного вояки он легко мог определить, кто недостаточно плотно подогнал разгрузку, в ком тлюют сомнения или даже зарождается страх. Но, как и все разы до этого, кадровые работники фонда выложились на полную. Все были готовы к смерти, все понимали, что это путь в один конец, как и со своим снаряжением они словно сливались. Потому смертник больше смотрел на собственную реакцию, когда приближался к бойцу. Он мог видеть свою смерть, а также, насколько он к ней близок. Благодаря этому он заранее выбирал тех, с кем пойдет в бой бок о бок, игнорируя тех, с кем его шанс умереть был слишком высок. Нет, это делалось не из-за страха смерти, а из личного опыта, который давал понимание. Если он будет с теми, с кем своей смерти не видит, то эти бойцы, скорее всего, выживут даже в самом аду, а значит, принесут максимальную пользу возможно косвенно спасут жизни тех, кто кто вероятно сейчас умрет хотя об этом точно не скажешь ведь смертник видел чужую смерть только если умирал сам, то есть он был частью уравнения, которое при его отсутствии сразу меняло результат на еще более непредсказуемый. Таким образом, возможно держась подальше от некоторых бойцов, смертник наоборот увеличивал их шансы выжить или же не менял ничего. никто точно не знал, как работает его сила. Орлы, гордость человечества, направо выдвигаемся в объект 1983. После чего его группа следующая шла через дверь, оказавшись в мире, что был идеально белым. Хотя это был не мир, а просто один из карманов реальности. Комната в нашем общем доме, которая ныне использовалась фондом куда шире, благодаря Кристине М., которая смогла решить проблему незаменимости объекта. Сама Кристина М. также находилась здесь, потому что решение проблемы заключалось лишь в том, что сама Кристина М. обуздала местную силу, вероятно, не без помощи своего этюда, чемоданчиком которого она также продолжала учиться пользоваться, приближаясь к получению контроля над силой, что может уравнять человека с директором О5. Все места для каждого отряда были уже помечены, так что бойцы просто встали туда, где им указывали и дверьми, которые приведут их ровно туда, куда надо. Особо по сторонам никто не смотрел, хотя Смертник точно знал, что Альфа-9, последняя надежда, задействована здесь в полном составе. А значит, где-то первый отряд их группы возглавляет его командир, перед которым Смертник отчитывался. Также тут были и другие МОК, но сколько их конкретно было? По опыту Смертник даже не думал об этом это было неважно, потому что все важное уже объяснил фонд, остальное будет лишь мешать. И дело не в том, что смертник был рабом, просто фонд действительно знал, как лучше». Тем временем Кристина М. еще продолжала сидеть за единственным столом, где изучала свои планы, перечитывая то, что и так знала наизусть. Она очень переживала, ведь эта операция была одной из самых главных. Совсем скоро, если все получится, она не просто возвысит фонд, а вернет ему ту силу и власть, которую он обладал до появления повстанцев хаоса. Партия уже увидела дебюты, фигуры не очень уверенно менялись, немного двигались пешки, это была средняя стадия игры. После начнутся размены и подготовка к эндшпилю, и то, как она разыгает все подготовленное, определит ее шансы в финале. Надо было не просто победить, а победить максимально эффективно, совершая лишь один идеальный ход за другим. Это было крайне сложно, практически невозможно, но к этому Кристина М. стремилась. Как и с трепетом относилась она к тому доверию, что возложил на нее фонд, ведь за ее спиной ныне стоял не отец, как и никто из О5. Она сама играла эту партию, прямо как как полноценный директор Совета Тринадцати. Однако эти мысли быстро сменились другими, ведь неожиданно для нее из двери вышел тот, кого она не ждала. Сам первый, тот, кто заложил основы фонда во времена, когда еще боги являлись научным обоснованием большей части ныне более чем понятных явлений. Кто-то даже считал его настолько же древним, как и Адама, первого человека. Но первый таковым не был. Хотя древнее его никого в фонде и не было, ведь этот человек ходил по земле вместе с теми, кто ныне ну, считается легендами, а та, первая группа, что обладала не только желанием, но и возможностью делать то, что делает фонд ныне, именно он ее основал, возглавил, а затем, затем объединился с подобными ему, после чего из-за событий уже не столь давних решено было создать фонд как организацию. Единую и монолитную, ту, которая даст бой угрозе существования нормального мира. И хоть идея создать фонд принадлежала не первому, но все же первым считался именно он, потому что был душой и сердцем фонда. Так что, когда возникли проблемы с заменой О5-1, то он вернулся с пенсии, заодно помог решить проблему с источником молодости, который он, к слову, тоже нашел первым и сделал его достоянием не личным, а общим с теми, кто разделял его убеждения. «Помню тебя еще совсем маленькой», — произнес старик, который боролся с временем, но постепенно прижимался им к земле, что только трость теперь не давала упасть. «Когда ты и все другие потомки Этюда выстроились в ряд, а он устраивал разбор полетов. Прилюдно». Тогда он был более жесток, чем сейчас. Жаль, что он стал таким. Могло показаться, что первый сожалел о том, что этюд перестал быть жестоким, но это было вовсе не так. Хотя понять это могли лишь те, кто с этюдом был знаком хорошо, как, например, Кристина М., чей отец не всегда смотрел на звезды, игнорируя все вокруг. Я застала другой его образ лишь на семь лет, из которых два года не обладала самосознанием, а в последующие — года. Но у на позиции У5-5 времени свободного мало, тем более, когда ищу и жаждущих признаний детей вагона «маленькая тележка». Причина ухода жестокости этюда была связана с тем, что он в целом стал менее эмоциональным. Словно призрак и тень самого себя — араб судьбы, он просчитал все и вся. Но если другие объекты его анализа еще могли удивить, то он сам, он сам себя не удивит уже никогда. Как о свое будущее, он знал идеально, практически со стопроцентной вероятностью. И каждый день был. был игрой сценария, что написал он сам и от которого не мог отойти. Или же, как говорил сам Этюд, Это был не сценарий, а нотное письмо, прекрасная музыкальная аннотация, где каждое значимое событие — аккорд, адланиэтюда, обращение септаккорда, что сковывает торцовую логику силой, что равняется силе давления небес на землю. «Неужто ты тоже говоришь о том же?» Став напротив рабочего стола Кристины М., спросил первый. Сама Кристина М. к этому моменту уже и сама поднялась на ноги, уважая даже не столько возраст, сколько сделан этим человеком вклад. И ключевое слово тут — человеком. Он не был аномальным, не являлся монстром, что выращен искусственно, как и селекционным проектом он тоже не являлся. Он был человеком во всех смыслах способным чувствовать, знающим тепло матери, победившим свои пороки и сумевшим выковать величие не волею случая, а лишь волею своей. «Попрошу уточнения». Поправив очки, Кристина М. прямо сказала, что не поняла вопроса первого. «Ты говоришь о том же, о чем и все другие, кто застал те времена, что этюд, словно бы по щелчку пальцев, сразу стал таким». В моменте, словно я прошел точку невозврата, будто бы случилось что-то, что неизвестно ни мне, ни тебе, ни всем другим, имеющим право на мнение. Но процесс этот был плавным, расчетливым и циничным даже по отношению к самому себя, хотя кто-то до сих пор считает его эгоистом. Я не стану обсуждать своего наставника и куратора за его спиной. — Зачем вы прибыли? Все под контролем. — Хотел попросить представить фонд на переговорах. Ты же из-за них переживаешь больше всего. В этот момент кулак Кристины сжался. Можно было сколько угодно говорить о великой цели, что она себе поставила. Однако одно верным остается всегда. Каждый член О5 являлся весьма горделивым, а также считающим, что может справиться куда лучше других. Ведь гордыня шла о бок рядом с необходимой уверенностью, потому что когда ситуация требует, и ты уверен, что можешь справиться, ты не должен что-то обсуждать, ты должен брать и делать, пока другие обсуждают. И Кристина им хоть умом и понимала всю мудрость первого, но все же считала себя способной справиться и без помощи. Затем же, едким налетом уже ложились личные чувства, желание подтвердить свой статус, доказать силу и явить право являться личным. Всего этого ее лишат, если первый хотя бы пальцем двинет. Просто потому, что само его фигурирование в этой операции заберет все лавры. Но, как и во множестве раз до этого, Кристинем дал бой своему малодушию, раздавив его и лишившись на мгновение голоса. Однако, Первым ухватила и простого кивка. «Благодарю. Тогда не услужите мне еще. Боюсь, что покинуть это место сам я не... не хочу. Да, конечно, я все понимаю». После чего Кристина вздохнула и сняла очки, сложила их и убрала во внутренний карман своего пиджака. Место это было полно греха и родилось из гнили, что образовывалось в моментах анатичного безумия. Потому, чтобы иметь возможность выйти, надо было и самому коснуться подобного, но лучше покрыться полностью. У объекта не возникало с этим проблем. Крестень М пришлось попрактиковаться, но также использовать один из объектов, что заменял ее глаз. После чего за ее спиной начали появляться тени, которые были не совсем теми, против кого приходилось сражаться до зачистки этого места, но очень похожими. Они словно плащи начали укрывать солдат, незаметно даже для них самих. Сама же Кристина Эм почувствовала, как все те чувства, что до этого были раздавлены, начали воскресать и обретать новую силу. Великому искушению подвергало это место, взывая к слабостям, которые никто и никогда полностью не вырвет из душ людских, потому что грех являлся нашей неотъемлемой частью. Тем не менее, никто не сомневался, что объект 1983 сможет как-то подчинить или взять под контроль Кристину М, тем более после того, как она взяла стоящий у стола чемоданчик. Начинаем первую фазу. Отдала она приказ, после чего все бойцы пришли в движение. Да, переговоры будут, но они закончатся. И вне зависимости от итогов, каждый боец фонда займет свою позицию и приготовится к худшему раскладу. Ко второй фазе, вероятность которой оценена как неизбежная. И заключается она в силовом захвате всех аномальных объектов библиотеки «Странников».